Как мы убедились из данных таблицы 1, первая человеческая активность на месте современного Иерусалима началась пять с половиной тысяч лет назад. Сначала к источнику приходили пастухи, потом несколько семей поселились на этом месте постоянно, потом из шатров и тентов они переместились в выстроенные каменные дома, благо Иерусалимский камень, разновидность известняка, довольно-таки мягок в обработке. Потом деревенька превратилась в город, а потом городок решили обнести каменной стеной. Мы не узнаем, кто именно построил первый поселок на месте современного Иерусалима. Несколько народностей жили в Хаанане 4-5 тысяч лет назад. Суммируя данные из Ветхого Завета, торы и Танаха, и клинописных табличек, найденных на территории Ближнего Востока, мы можем сделать следующий список. Семитские племена евреев Хабиру, часть из которых откочевала в Египет, потом вернулась, а часть осталась в Ханаане. Братья евреев по происхождению Аманитяне, Маувитяне, Идумитяне и Думеи. По библейской традиции все эти народы, как и сами евреи, происходили от сына Ноя, Сима и его потомков Саллы, Фалека, Эвера и других. Полуоседлые Мадеанитяне, Кениты тоже из потомков Сима. Ханаанцы или Хананеи – южная ветвь финикийской народности. По еврейской традиции они относились к потомкам сына Ноя Хама и конкретно Ноевого внука Ханаана. Единой государственности в Палестине эта народность не имела. Главные ее города-государства находились на территории Финикии – Филистии, Тир, Сидон, Угорит, После прихода египетской ветви евреев ханан часть хананеев переселилась на север. Часть погибла в сражениях, остальные смешались с израильтянами. Евей, скорее всего, это колонисты из царства Метанни, северная Месопотамия, родственники кавказских народов. Хеттеи, еврейское хеттим, хетты, принадлежали к индоевропейской группе народов. Возможно, также жители Кипра. Они владели поселениями в Ханаане в период расцвета хетской державы, современная Турция. После падения царства хеттов около 1200 года до нашей эры палестинские их колонии растворились в массе израильтян. Фаризеи, еврейская Нерасим, упомянутая в письменных источниках по известным историкам племя, возможно, родственная хурриттам. Египтяне в небольших количествах и в те периоды, когда Ханаан захватывался египетской державой. Гергесеи, ивритская гиргашим, племя, обитавшее, вероятно, в северной части земли ханаанской. Амареи, общее название для большой группы семитических народностей, библейская родословно Ной Хам Ханан Амарей, основали царство в Вавилоне, Марии, Заярдании. Иногда считают ближайшими сородичами евреев и арабов, но они все же не из потомков Сима. Рифаим – племя, упоминаемое в текстах Угарита, мы о нем не знаем ничего конкретного. Гавуаниты или гавуанитяне во времена Иисуса Навина жили неподалеку от Иерусалима, если Иосиф Флавий нам не врет, конечно. Неоднократно упоминаются в Танахе, в книге Иисуса Навина, до книг царств. Наконец, Иевусеи, племя, обитавшее в доизраильском Иерусалиме и его окрестностях. На нем мы остановимся много подробнее, так как именно этот народ владел городом до захвата его евреями. Из этого списка Иевусеи интересуют нас больше всего так как именно они сдали свой город, который они называли Иевусом, царю Давиду, с чего и начинается история еврейского Иерусалима. по танаху Иевусеи – это потомки Иевуса, еще одного сына плодовитого Ханаана, внука Ноя. Ветхий Завет неоднократно упоминает Иевусеев на своих страницах. Это слово служило названием народа из племен ханаанских. Книга Бытие 10.16.18. 15.21, книга Исход, 3.8. Надо здесь подробнее коснуться использования Библии и Ветхого, и Нового Завета как исторического источника. Сейчас мы знаем, что многие книги Ветхого Завета долгое время существовали в виде устных сказаний, которые были формально записаны иногда через столетия после описываемых в них событий. Так, жизнеописания царя Давида были записаны через 300 или более лет, после его смерти. Это примерно, как если бы нас сейчас попросили по устным рассказам написать биографию Петра Первого. Мы бы, конечно, все описали, и царевну Софью с ее бунтом стрельцов, и победу над Полтавой, и строительство Петербурга, и бритые бороды бояр, но массу деталей мы бы упустили. Это нужно представлять себе. И к этой теме мы еще вернемся ниже, когда будем касаться конкретных событий. Здесь же надо сказать, что в любом случае, Авторитет Библии настолько велик, что даже простое упоминание на ее страницах некого имени или названия уже делает это имя очень значимым. А и Евусеи упоминаются в Библии по многим причинам. Так читаем. Соглядатые, посланные Моисеем, говорят о хананеях, как о народе сильном, живущем в горах. Книга чисел 13.29. В то время царем Иерусалимским был Адониседек или Адониседек, о котором у нас пойдет речь ниже. При захвате евреями земли Ханаанской и Ивусеей не были вполне покорены долгое время. И Ивус, который потом стал Иерусалимом, потерял своего царя в битве Вефарапопской, был разгроблен и сожжен коленом Иудиным крепость, его устроенная на высоте, была занята и покорена Давидом. Вторая книга Царств 5:6.